Офисный планктон 3000. Параграф 1. Зиг с нетерпением посмотрел на гигантские часы, занимавшие половину его рабочего места, и тут же в ужасе отвел взгляд. Но было уже слишком поздно. Встроенный в правый глаз контролёт зря потраченного времени предательски заорал на весь офис. Тут же слева раздалось еще два срабатывания. «Середина дня!» а уже три штрафа, начальник будет доволен. ЗИК сосредоточился на работе, гоняя из головы нерабочие мысли. Думать о постороннем во время нахождения в офисе было категорически запрещено. За этим пристально следил комитет посторонних мыслей, рандомно проводя сканирование сотрудников компании. Благодаря этой системе, компания существенно увеличивала коэффициенты работоспособности, делая огромный клад благополучия планеты. Довольны были все, даже сотрудники. Отрицательные мысли в адрес руководства компании приравнивались к недовольству планеты, что молниеносно вело к обнулению памяти. С другой стороны, если сотрудник выполнял надлежащие инструкции идеально, он не только поднимался по карьерной лестнице, но и получал гарантируемое разрешение мыслить на любые темы, разрешенные Верховным Отцом в общественных местах, а не только у себя в спальном боксе. Зиг шел к этому последние два месяца. И теперь из этих дурацких часов ему придется все начинать сначала. В желудке вдруг заурчало. Такие же звуки послышались от остальных сотрудников офиса. Пришло время обеда и вживленный в пищевод еще при рождении датчик приема пищи возвестил обет. Задвигался конвейер, укрепленный на потолке, и по столам застучали падающие брикеты с едой. Зиг быстро схватил свой брикет и автоматически начал просматривать рекламу, расположенную на всех сторонах коробочки. Сегодняшний обед представляла компания, производящая средства женской гигиены «Пусечка». Реклама была графическая, с минимумом текста, что упрощало получение вожделенного обеда. Как только Зик просмотрел рекламные посты и правильно ответил на контрольные вопросы, коробочка треснула и начала расти, пока не превратилась в тарелку, наполненную едой номер пять. Зик набросился на еду. Вкус полностью соответствовал нормам, так что Зик был удовлетворен своим обедом. Он скинул тару в мусоросборник и вновь приступил к работе хотя до конца обеда было еще 4 минуты. Использование свободного времени на работу приветствовалось руководством компании и даже иногда аннулировало предыдущие полученные штрафы. Спасибо, что прослушали параграфы из жизни Зига. Продолжение или завершение этой истории зависит исключительно от вас. Мне, как автору, важно узнать, Нравится ли вам сей труд или вызывает отторжение. Также меня интересует мнение о моей авторской озвучке. Для меня это в новинку, и самому себя оценивать достаточно трудно. Поэтому прошу вас помочь мне в этом. Свои комментарии оставляйте в авторской группе ВКонтакте под закрепленным постом, который вы легко найдете по поиску в интернете, введя Павел К. Деброва. С уважением, автор. Павел К. Диброва.